Она бросает на меня безжизненный взгляд. «Как по-твоему, это правда?» «А что случилось с женщиной, которая вымыла голову пивным шампунем?» «Вышла замуж за поляка?» Викки покачивает головой. «Ты остроумен, как Ред Скелтон, верно?» «Примечание. Ред Скелтон». 1913-1997 годы. Американский актер, прославившийся комическими скетчами. Конец примечания. На кухне Линнет роняет кастрюлю. Трах-бабах! «Извиняйте, ребятки!» — кричит она и смеется. «Это ты обручальное колечко обронила?» — громко осведомляется вики Я могла бы кое-чего на это ответить, говорит Линет. Да на Пасху не хочется. Ради меня можешь не стараться, отвечает Вики. У меня и вправду было когда-то большое, дружелюбно сообщает Линет. И куда же подевался он? спрашивает Вики, награждая меня гневным взглядом. Она и Линнет отнюдь не лучшие подруги, это ясно. Но могли бы и притвориться такими хотя бы на сегодняшний день. «Бедняжка умер от рака еще до того, как ты замаячила на горизонте», — легко отвечает Линнет. «Примерно в то время, когда ты сменила веру». За косяком кухонной двери показывается улыбающееся лицо Линнет. Впрочем, взгляд у нее колючий. — Вскоре после того, радость моя, ты тут права. — Полагаю, ты нуждалась в помощи и наставлении. — Вики, милая, мы все в них нуждаемся. — Разве нет? — Даже Фрэнки готова поспорить. — Он пресвятерианин. — Ну что ж тут поделать? Линнет отступает обратно к плите. — В наших горах их называли членами загородного клуба. Хотя, я так понимаю, со времени Второго Ватиканского собора они укрепились в вере. Католикам стало полегче, другим потруднее. Сомневаюсь, что католикам стало полегче. Вставляю я, несмотря на свирепый предупреждающий взгляд Вики. Линет вдруг снова появляется в дверях, серьезно кивает и убирает с виска оранжевый локон. Она по-прежнему кажется мне человеком, которого можно любить. «Мы не должны с безразличием относиться к тому, что правит миром», — говорит она. Линет работает в католическом кризисном центре Форка Тривера. «Устала нараспев», — сообщает Викки. «Совершенно верно, радость моя». Линат улыбается, опять уходит на кухню и начинает шумно размешивать что-то. На лице Вики застыла гримаса предельного отвращения ко всему на свете. Вся их работа сводится к ответам на телефонные звонки. Шепчет она достаточно громко, впрочем. «Они именуют это кризисной линией». Она резко откидывается на спинку кушетки. Упирается подбородком в ключицы И утыкается взглядом в стену напротив Мне, вообще-то, случалось видеть парочку кризисов Как-то в Далласе к нам приехал мужик Главный причиндал которого Торчал из кармана его друга И нам пришлось пришивать этого джентльмена на место Отчуждение, видишь ли «Ничего не дает», — энергично сообщает из кухни Линет «Уж мы-то с коллегами это понимаем. Сейчас целой куче людей охота вернуться, так сказать, к жизни, и я не пытаюсь навязывать людям мою веру. Я могу разговаривать с человеком 8 часов подряд. Для этого он вовсе не обязан быть католиком. Конечно, мне после таких разговоров Приходится дня два валяться в постели. Мы же там все головные телефоны носим. Линет появляется из кухни с большой глиняной чашей в руках. Вылитая жена фермера. На лице ее застыла самая терпеливая улыбка, какую только можно увидеть на свете. Но также и выражение человека, собирающегося сказать нечто важное. Некоторые кризисы, милая Вики, не сопровождаются кровопролитием. Да неужели, отзывается Вики и округляет глаза. А вы ведь пишете, да? спрашивает Линет. Да, мэм. Ну тоже дело очень хорошее, Линет опускает в чашу сразу ставший любовным взгляд, что-то обдумывает. «А религиозные брошюры вы когда-нибудь писали?» «Нет, мэм, никогда. Я спортивный журналист». Вики снова включает телевизор, вздыхает. На экране маленький смуглый человечек прыгает с высокого утеса в волнующуюся вспененную воду узкого морского залива. «Акапулько» бормочет вики линет улыбается мне моего ответа каким бы тот ни был ей достаточно теперь она просто хочет пользуясь случаем получше меня рассмотреть что линет ты так и будешь ближайшие два часа есть ффрэнка глазами почти кричит вики и гневно скрещивает на груди руки я просто хочу приглядеться к нему голубка Мне нравится, когда можно целиком разглядеть человека за один раз. Тогда я начинаю его понимать. Это не приносит никакого вреда. Фрэнк же видит, я ему только добра желаю. Правда, Фрэнк? Конечно, улыбаюсь я.